Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют Тамара Крюкова Ловушка для героя. Глава 1. Дороги нет, дороги нет. дороги нет. Равномерно выстукивали на стыках рельсов колёса вагона. Ночь пялилась в окно недобрым глазом, и телеграфные столбы, точно кладбищенские кресты, мелькали за стеклом. Неожиданно свет пробил чёрный квадрат окна, ворвавшись в купе. Он на мгновение выхватил из темноты фигуры спящих пассажиров и стыдливо померк. чтобы тотчас уступить место новой быстротечной вспышке. Близилась станция. Фонари, выстроившиеся дозором вдоль дороги, с любопытством по очереди заглядывали в купе, сопровождая идущий состав к перрону. Блекло розовое здание вокзала, как засиженный мухами зефир в витрине захудалой лавки, выплыло из темноты, Но состав прошёл мимо, не удостоев его остановкой. Тускло освещённый перрон отступил, оставшись позади. Свет и тьма снова с чёткой размеренностью начали сменять друг друга, пока ночь опять не закрыла окно чёрным покрывалом слепоты. И лишь колёса, не замолкая, продолжали монотонный перестук дороги нет. Артём без сна лежал на верхней полке, уставившись в темноту. Лето кончилось. Впрочем, что там лето? Вся его прежняя жизнь закончилась и пошла наперекосяк. Он ехал от бабушки домой, а в душе щемило от того, что привычного, знакомого до мелочей родного дома, где они жили вдвоём с отцом, больше не существовало. Всё рухнуло в тот самый миг, Когда отец объявил о своём намерении жениться, Артём недоумевал, зачем он это сделал? Неужели им было плохо вдвоём? Он мучительно перебирал в уме все случаи, когда поступал не так, как хотелось отцу. Если бы время можно было повернуть вспять, он бы не дал отцу ни малейшего повода для огорчения. Даже учиться постарался бы без строек. Впрочем, Теперь об этом думать было поздно. Артём не помнил свою маму. Он привык жить с отцом в мужской компании. К тому же, в последнее время он был порядком занят своими проблемами и не придал значения тому, что отец стал часто видеться со своей сослуживицей. Кто бы мог подумать, что у них дойдёт до женитьбы? Удар оказался неожиданным. Ко всему в придачу У новой жены отца была дочь, ровесница Артёма. Как мог отец променять его на них? Это же настоящее предательство по отношению к нему, его сыну и единственному близкому человеку. Артём нарочно на всё лето уехал к бабушке. В нём ещё теплилась надежда, что отец соскучится по нему, передумает насчёт женить бы, всё опять наладится и пойдёт по-прежнему. Но ничего не изменилось. В деревню отец так и не выбрался, потому что отпуска ему не дали, а женитьби он сообщил письмом. Артём порвал послание на мелкие клочки, жёг и развеял пепел, но даже это не могло повернуть жизнь вспять. Накануне возвращения Артёма отец в письме сообщил, что его жена вместе с дочкой переехала в их квартиру. Артём не стал ни рвать не жеча этого письма. Он чувствовал опустошенность, перед которой ничто уже не имело значения. Свершилось непоправимое. Дом, который когда-то принадлежал им с отцом, был осквернен. Там теперь жили чужие люди. Он возвращался в никуда. Вика просыпалась рано, но прежде чем встать, любила поваляться в постели и помечтать. В квартире ещё царила сонная тишина. Солнце просеивалось сквозь неплотные гардины, окрашивая комнату в оранжево-красные тона. Один лучик, проникнув в щель между шторами, прорезал стол возле окна тонким светящимся лезвием. Сегодня торжественный день. Приезжает её названный брат Артём. Вика всегда хотела иметь отца и старшего брата. И неожиданно мечты с потрясающей быстротой начали обретать реальность. Теперь, когда у нее появился отец, даже лучше, что брат оказался ее ровесником. На фотографиях он был очень симпатичным. Интересно, какой он в жизни? Вика обвела взглядом комнату, которая прежде принадлежала Артему. На книжной полке стояла фантастика и фэнтези. На гвоздике... Вбитым возле полки висел эспандер. Вообще-то ему здесь было не место. Комнату он совсем не украшал. По правде говоря, Вика многое здесь переставила бы и изменила, чтобы комната выглядела уютнее. Она хотела сделать это сразу же, но мама не разрешила ничего трогать до приезда Артёма. Впрочем, Вика не сомневалась, что брат уступит комнату ей, ведь мальчики должны уступать. Дом встретил Артёма запахом свежеиспечённых пирожков и непривычной чистотой. Всё было прибрано и блестело. На окнах висели новые занавески, на полу вместо старого истёртого паласа лежал цветастый ковёр. В квартире стало уютнее, но именно эта перемена к лучшему ещё сильнее испортила Артёму настроение. Ему было бы легче Если бы тут стало хуже. Выбежившая в прихожую девчонка с первого взгляда вызвала у Артёма неприязнь, но вовсе не потому, что была несимпатичной. Напротив, так называемая сестрица была из тех, которые нравятся мальчишкам. Густые русые волосы до плеч, разделённые на прямой пробор, голубые глаза, точно обведённые тёмными ресницами. Он чувствовал, что от неё исходит угроза. Такие девчонки считают, что все должны за ними бегать и исполнять любые их прихоти. Он уже заранее предвидел, что в школе между ними начнётся соперничество. Если бы она была уродлиной или хотя бы серенькой и неприметной мышкой, было бы легче поставить её на место. Привет. Меня зовут Вика, а ты Артём? Девчонку улыбнулась, и на её щеке появилась нахальная ямочка. Ты всегда такая догадливая, или это у тебя временное озарение? Вместо ответа съязвил Артём. Типичная задавака. Ну уж на меня её улыбочки не подействуют, будьте спокойны, мрачно подумал он и направился в свою комнату. Я просто хотела познакомиться, обескураженно произнесла Вика. ни как не ожидая подобной встречи. Уже познакомились, буркнул Артём. В Вику захлестнула обида. Почему он нагрубил ей? Что она ему сделала? Она так мечтала подружиться с ним, так ждала этой встречи, а он всё испортил. Мои руки едина кухню, обед на столе. Холодно произнесла Вика. Я как-нибудь сам разберусь, что мне делать. Артём «Не хами», — сдержанно сказал отец. У Артёма перехватило горло от обиды. Он хотел огрызнуться, но передумал. Вряд ли до отца сейчас дойдут слова. Он, как и этот дом, стал чужим. Это раньше они всегда были заодно, а теперь отец на стороне недругов. Глядя отцу прямо в глаза, Артём небрежно уронил с плеча рюкзак и сказал, И оставив его прямо посреди комнаты в знак протеста к теперешнему идеальному порядку в квартире, направился в ванную мыть руки. Сидая морось весело над двором. Артём сидел со своим лучшим другом Денисом под грибком песочницы, повествуя о последних событиях. В общем, всё фигово. Подвёл он черту под рассказам. Бывает и хуже. Зато теперь у тебя будет мать, постарался успокоить его Денис. Мать? Ты что, издеваешься? Есть такое слово мачиха, никогда не слышал. Найдите 10 отличий, зло отрезал Артём. Да ладно тебе, это я так. Я же понимаю, но может, она не такая плохая? Мне плевать, какая она. Она чужая, понимаешь? И всегда будет чужой. Видел бы ты, как отец носится с её доченькой. А она меня достала уже. Вечно воспитывает, будто Мальвином Буратино. И представляешь, в наш класс учиться пойдёт. Мне её рожи только в школе не хватало. Вообще, хоть повесься. Денис тяжело вздохнул и промолчал. Что тут скажешь? Артём шурнул его локтем и кивнув в сторону подъезда процедил: "Во." Помени ведьму, она и явится. Направлявшаяся к ним девчонка меньше всего походила на ведьму, скорее наоборот. Денису она показалась самой красивой из всех, кого он знал. Он с невольным восхищением уставился на неё, но получив от Артёма тычок в бок, виновато отвёл глаза. По рассказам Артёма, он представлял себе эдакую серую шейку Но надо признать, с сестрёнкой Артёму повезло. Наверняка многие ребята в школе начнут за ней приударять. Впрочем, Дениса это не касалось. Несмотря на солидарность с другом, у него всё равно не было никаких шансов, что такая девчонка обратит на него внимание. Сложение он был далеко не атлетического, полноватый, да ещё в очках. К тому же при девчонках – Он сильно смущался и не знал, о чём говорить. Денис втайне всегда завидовал Артёму, для которого таких проблем не существовало. Привет, девчонка улыбнулась и приветливо кивнула Денису. Меня зовут Вика. Денис представился он. А я знаю. Да, Артём говорил. Удивился Денис, польщённый тем, что она про него знает. Нет, Он мне вообще ничего не рассказывает. Папа сказал, что ты его друг, и вы наверняка вместе. Артёма покоробило, что они разговаривают так, будто он пустое место. А слово папа ударило будто током. С какой лёгкостью она присвоила его отца. Он ни за что никогда не смог бы назвать её мать мамой. Не смей называть моего отца папой. Слышишь? скочив, выкрикнул Артём. Он никакой тебе не папа. Своего отца, который тебя бросил, папой называй. Он меня не бросил. Он умер, когда я была совсем маленькая, сказала Вика. Ага, героически погиб, чтобы алиментов не платить. Знаем мы эти байки, зло выпалил Артём. Вика молчала, стараясь не заплакать. Она боялась, что если заговорит, то не сдержится и слёзы потекут по щекам. Она и сама давно поняла, что отец жив, но делала вид, что верит маме, чтобы её не расстраивать. Вика всегда мечтала иметь отца и поэтому очень обрадовалась, когда её мама вышла замуж. Она не могла понять этого ершистого мальчишку. Неужели ему не хотелось иметь настоящую семью? Ведь мама всячески старается угодить ему. Даже её без конца дёргает, а он от этого только хуже кочевряжится. Но коли так пошло, она тоже всё будет делать ему в пику. Он не дождётся, что она уступит ему. Вика посмотрела Артёму прямо в глаза и с вызовом сказала: "Если тебе никто не нужен, то ходи брюком, а мне нравится, что у меня появился папа, и я буду называть его так, сколько захочется. Понятно?" Отперев почтовый ящик, Артём вытащил газету. Из неё выпал рекламный листок, и, планируя, опустился на кафельный пол. Крупные золотые буквы SVR, написанные в виде старинного вензеля, привлекли внимание Артёма. Он поднял листовку и, пробежав её глазами, не сумел скрыть разочарования. Магические услуги снятие и наведение порчи, приворот, устранение соперницы, кодирование на успех и на удачу в деньгах. Артём не стал дочитывать прочую муру, предлагаемую в рекламе. Скомкав листок, он хотел выбросить его, но пол в подъезде был только что вымытым, и ему стало совестно оставлять здесь мусор. Бесдумно сунув листок в карман, Артём направился к лифту. Дома он сбросил ботинки, нарочно оставив их посреди прихожей. Артём и прежде так делал, и они с отцом ходили, спотыкались о разбросанную по прихожей обувь, пока наконец им это не надоедало, и они вдвоём не брались за уборку. Но теперь Артём получал извращённое удовольствие от того, что может лишний раз позлить мачеху и её дочку. которые вечно всё прилизывали и расставляли по местам. Он зашёл в свою комнату и обалдел. Первое, что бросилось ему в глаза, был искусственный цветок, висевший возле полки вместо испандра. На диване сидели какие-то пошлые розовые зайчики и сиреневые мышки. На столе, потеснив коробку с кассетами, на кружевной салфетке стояла вазочка. Не понял. сказал Артём: "Разве я здесь уже не живу? Я заняла только один ящик в столе. Мне ведь тоже надо куда-то положить тетрадки", заявила Вика. "Могла бы сначала спросить разрешения? А это что ещё?" Он уставился на книжную полку, где вперемешку с его собственными книгами стояли любовные романы. Артём презрительно достал с полки зачитанную книжку со слащавой влюблённой парочкой на обложке. Я же не заставляю тебя это читать, парировала Вика. За это тебе спасибо большое. шутовским поклоном издевительно сказал Артём. Интересно, у нас получается. Ты везде живёшь, а я нигде. Что ты прицепился? Можно подумать, на полке места нет. Дело вовсе не в полке, повысил голос Артём. Услышав перебранку, в дверь заглянула Викина мать. Вика Что тут у вас происходит? Ничего. Просто я поставила на полку свои книги. Убери, спокойно приказала мать. Но мам, там же есть место, возразила Вика. По-моему, здесь хватит места для всех книг, и не о чем спорить. Артём может немного потесниться, примирительно сказал, зашедший в комнату отец. Артёму вдруг стало душно. Он глубоко вздохнул, чтобы отогнать комок обиды, ставший у него в горле, а потом тихо произнёс: Конечно, я могу потесниться. А может мне вообще уйти? Ведь вы этого хотите. Кажется, я здесь всем мешаю. Он размашисто вышел в прихожую, схватил с вешалки куртку и хлопнув дверью, выскочил на лестничную площадку. Теперь у него действительно отняли всё. Комната, которая всегда принадлежала ему, оставалась последним пристанищем, где он мог спрятаться ото всех, отгородиться от общения и разговоров. Теперь у него отняли даже эту малость. Артём не обернулся. Не дожидаясь лифта, он сбежал по лестнице, игнорируя несущийся ему вслед приказ отца вернуться. Пускай, кричит. Если ему нравится ходить на задних лапках перед своей женой и её дочкой, то он сделал свой выбор